Глава тридцать первая. После праздника приглашенные маги разъехались, и дворец Айль опустел. Коридоры отзывались гулким эхом. Я пользовалась положением, в о с с т а н а в л и в а ю щ е й с я после тролевого л заклятия, и каждый день ходил в библиотеку в надежде встретить м а ц а но он не появлялся. Видимо, Верховный м а г отослал его на задание. Несколько раз мне хотелось использовать кристалл, чтобы посмотреть, где он, но каждый раз я от чего-то не решалась это сделать. Зато в библиотеке обнаружилось весьма занятное чтение гербы магических орденов и правила их составления. Стоило открыть книгу, как стало ясно, увиденное мною солнце было не простым изображением. Для чего к ярам не соврала, я не понимала. В книге было несколько гербов с солнцами, но ни одно из них не плакало, и его не пронзали пики. Так что я пролистала в конец и принялась читать геральдические правила. оказалось, каждый элемент имел с в о е значение. Пика о з н а ч а л о служение и благочестие, а солнце символ истины, мудрости, правды, ясности духа. То есть получалось, что девиз ордена можно было расшифровать так: служение превыше истины или служение превыше мудрости. Я хотела найти, что означают слезы, но меня прервал Корин. Он вошел в библиотеку и огляделся. Рорва книг. Вот по написали. Он п л ю х н у л с я рядом и сунул нос в мою книгу. Хорошие картинки. Я думала, ты уехала з дворца, сказала я, закрывая книгу. Нет, я теперь состою в специальном отделе канцелярии Верховного мага. Повезло. Да. Справедливость все-таки существует. Глаза Корина блеснули. Захария тоже во дворце, только на несколько уровней ниже. Он злобно х м ы л ь н у л с я Прогневал был т а з а р а Тоссу, вел игры за его спиной, вот и угодил в подземелье. Какие игры? Тебе это знать не полагается. Корин изо всех сил старался показать, какой он теперь влиятельный и важный. Да просто ты сам не знаешь. Мгновение Чернокнижник решал, что может мне выдать, и наконец весомо произнес: он в таком положении частичный за тебя. Не хочет рассказывать, как заставлял тебя вещать, но все сегодняшнего с дня им займется Матц. Меня подпрыгнуло сердце, значит, кристалл не понадобится. Мы вскоре встретимся. А Корин понизил голос до шепота. Ты знаешь, кто такой Матц? Это пала ч в е р х о в н о г о мага. У него лед вместо крови, его боятся. Не я, конечно, мы с ним на коротке. Он бы еще говорил, но меня спасла Ремма. Она появилась, чтобы пригласить меня на беседу с б а л ь т а з а р о м Тосой. к о р и н кивнул мне и бросил: «Еще увидимся, Мальта». После разговора с к о р и н о м осталось чувство неловкости и скрытой угрозы. Из окна кабинета Верховного мага открывался вид на к о т л о в а н В столице строился первый дом магии. Бальтазар Тосса позволил мне рассмотреть миниатюру этого грандиозного сооружения, выполненную с чаем н и и кропотливостью. «Мое наследие», — сказал он, — но потомков Мальта. Нельзя с уверенностью положиться. Кровь, может быть, разбавлена или вовсе в ы п л е с н у т ь с я в пустоту, но то, что п р о с т о и т тысячи лет, селяет надежду на бессмертие. Я рассматривала крошечные статуи, расположенные на балконе опоясывающим купол. Это были очень старые маги в нарядных мантиях. Художнику умудрился придать их лицам выражение легкого презрения. Сколько времени заняло создание такого макета? Я начал думать о доме магии задолго до того, как принял пурпурную мантию. Знал, что настанет день и час, когда люди поверят в магию. Об этом же мне говорил Захария о вере в магию. Но это же абсурд. Магию можно увидеть, почувствовать ее результат. Это все равно, что верить в яблоню. Вот она растет и дает яблоки. Люди и так знают, что м а г и я существует. Да, знают. Легко согласился Бальтазар т о с а но мне этого мало. В доме магии они будут поклоняться ей, просить о милости, о чудесах. Матери будут молиться о том, чтобы в их детях обнаружилась искра. Купцы будут молить об удачном исходе переговоров, а маги будут просить усиления своих способностей. Верховный м а г т и х о усмехнулся. Ты выглядишь удивленный, дитя, а думаешь, что за ерунду несет этот старик? Нет, я бы никогда не посмела. Он лишь махнул рукой мол, знаю, знаю. Бальтазар Тосса внезапно переменил тему. Знаешь, Мальтам? Меня б е с п о к о и т что троли не проявляют себя в последнее время. Казалось бы, король Этельред умер. Разумеется, он снова с нами, но я предполагал, что не люди попытались бы проверить, так ли он силен, как был прежде. Но они прячутся в своих туманах и совершают лишь мелкие вылазки, которые язык не повернется назвать даже пакостью. И тут Кьяра рассказала мне, что ты не понимаешь их языка. Он скорбно покачал головой. А я хотел попросить тебя подумать о тролях, но боюсь для начала нужно устранить это досадное препятствие. Обещаю, я буду усердно заниматься. Не сомневаюсь в тебе, дитя, но с тобой будет магия. Бальтазартоса извлек стеклянный флакончик, в котором плескалось розовое зелье. Яра, моя яркая звездочка, приготовила для тебя специальный состав. Это поможет тебе стать восприимчивой к языку. Не знаю, сможешь ли ты оценить широту замысла. Я постараюсь. Дети так легко осваивают язык, они просто слушают. Рядом с тобой будет неотлучно находиться Мак, который прекрасно говорит на т р о л л е м Он будет говорить, слушая, ты обретешь понимание. Конечно, будет. Перерыв на сон и на беседы со мной. Он посмотрел на меня очень пристально. Пей Мальта н е м е д л и Под тяжелым взглядом верховного мага я выпил азелье. Молодчина. А теперь познакомься со своим спутником на ближайшие пару недель. Верховный маг замер на полуслове. Комната качнулась перед глазами. Мне показалось, что я падаю, проваливаюсь, хотя мои ноги прочно стояли на полу. При этом. Я видела то, что происходит этажом ниже. Мальта, твои глаза побелели, дитя. Голос верховного мага. Говори со мной. Где ты сейчас? А меня тащило вниз, прямиком в темницу дворца Айль. Я оказалась в камере, погрузившись в страшный полумрак, полный мучений и тяжких стонов боли. Скудный свет магических светильников очертил четкий профиль Матца. Чернокнижник был без мантии, в рубашке расстегнутой на груди. Он склонил голову набок, широкий замах безжалостной руки и на спину прикованного узника обрушиваются языки плетки. Мужчина дернулся и зарычал. м а ц шагнул ближе, схватил его за волосы, принуждая откинуть голову назад. В Пленнике я с трудом узнала Захарию. Чем больше ты упорствуешь, тем веселее. Холодно сказал Матц. Признайся, ты готовил заговор, чтобы самому стать верховным магом? Захария что-то неразборчиво п р о м ы ч а л и мотнул головой, насколько это позволяло его п о л о ж е н и е Верховный маг хочет знать, кто из лидеров к а п ю ш о н о в тебя поддерживает, в какие ордина ты внедрил своих вещательниц. Кровавленные губы зашевелились. Я верен магии, верен мистеру Тоссе. Матц вздохнул и отошел. И снова з а н я сплеть. Я с ужасом смотрела на верховного мага. Внешне он не выглядел расстроенным или разозленным моим в и д е н и е м Он сложил руки на объемном животе и тихо сказал: «Захария сам навлек на себя страдания. Но мне не доставляет удовольствия отдавать подобные приказы Мальта. Меня искренне печалит, что приходится проливать магическую кровь. Но каждое дело должно быть тщательно расследовано, и решение, даже жесткое, должно быть принято.» Захария не справился с властью, которая была ему доверена, начал зло у потреблять ею, плести интриги, действовал для себя. Забыл, что мы лишь слуги магии. Он хотел использовать тебя, дитя, вовсе не на благо мировинги, и а для удовлетворения жажды власти. Бальтазар Тосса позвонил в колокольчик. В кабинет вошел пожилой маг в зеленой мантии целителя. Он поклонился и сказал: "Эй, я, Нойта Мальта". Маг приложил руку к груди. Черзари кордо. Нойта, я знаю это слово, оно означает ведьма. Да, сказал Черзари. Но не только в тролем л языке. Нойта обозначает любого мага женского пола. Ну все, прервал его Бальтазар. С этого мгновения только тролей. л И Мальта, я хочу, чтобы ты помнила, верность вознаграждается, наглость никогда. Если я что-то спрашивало у Терзаре, то он отвечал на т р о л л я м Этих ответов я не понимала. Мы шли по дворцу, останавливаясь на каждом шагу. Он показывал на предмет и громко называл его. Он садился на пол, водил рукой по паркету и произносил слова. Картины становились источником целого потока слов. Я догадывалась, что мой учитель описывает происходящее на них, называет имена героев, рыцарей, магов и королей. За едой тоже не было покоя. Сначала я пыталась запоминать слова, но потом все мои чувства словно притупились. Из головы исчезли мысли, вытесненные звуками чужого языка. Под этим напором у меня даже не было возможности осмыслить видение, которое явилось мне в присутствии верховного мага. Вызвали его слова к о р и н а или так совпало? Теперь не важно, хотя верховный маг и не показал этого, но у меня было чувство, что я сильно провинилась, подсмотрела то. чего не следовало. Я взглянула на Черзаре, он выглядел радостным, как будто нет в мире большего удовольствия, чем болтать со мной. Ему явно доставляло удовольствие слушать свой голос. Что ж, если я смогу понимать т р о л л й то стоит потерпеть. Я сосредоточилась и погрузилась в мир звуков. Под вечер голова сделалась чугунной и болела, но результата пока не было. Я все еще не понимаю ни слова. Мак улыбнулся и кивнул, а потом сделал движение. п о в р а щ а л указательные пальцы вокруг друг друга. Этот жест, я поняла, все придёт со временем. Потом Мак выставил ладонь вперёд и упруго надавил на воздух. Не стоит беспокоиться, перевела я. Наконец-то Черзари меня отпустил. Тишина, оказывается, может быть наслаждением. Я проснулась от того, что за дверью раздавалась какая-то возня. Кто-то повернул ручку, я приготовилась кричать, сердце пропустило удар, в комнату вошел м а ц У нас минута. Деловито сказал он. Что ты знаешь про Бьянку? Я натянула одеяло до подбородка. Он стоял напряженный, страшный. ч е р н о т а мантия сливалась с ночной тенью. Палач и убийца, цепной пес верховного мага. Могут ли мои слова оборвать поводок? Верность вознаграждается, наглость никогда. С моей стороны будет. большой наглостью выдать эту тайну. Бьянка не у магов, сказала я. Ее везли в какой-то цветник. Но по дороге она сбежала. За ней была погоня, но они все угодили в туман. Троли л убили магов, обьянку отвезли к ведьмам. Когда я видела ее в последний раз, она была в безопасности. Я вглядывалась лицом Матца, но он остался совершенно бесстрастным. Я знаю, ты ее очень любишь, и она тебя то. В считанные секунды Матц преодолел расстояние, нас разделявшее. Я подумала, он меня ударит, но нет, просто стоял и смотрел. Глаза сделались безумными. Он втянул ноздрями воздух и очень медленно выдохнул. у Голок его рта нервно дернулся. Не знаю, какую игру ты ведешь, но передай Верховному Магу, ему не за чем сомневаться в моей верности. Нет, ты не понял. Я видела Бьянку в своих видениях. Матц не дал мне продолжить. За хорошую службу сегодня Бальтазар Тосса забрал мои письма к б ь я н к е и заверил, что их передадут ей тоже позволят передать мне послание под хорошей службой он имел в виду пытки Захарии холодок пополз по шее к затылку ладони сделались влажными так вот что ты пишешь письма ей эти бумаги хотели украсть один рыжий второй коротышка и третий не играй со мной ведьма он навис надо мной Подавляя своей яростью, я кожей ощущала его злость. Я не играю и я не ведьма. А вот Бьянка у ведьм. Она колдовала для них. Отчего-то мне стало важно, чтобы он поверил. Но между нами стояла стена. Матц был убежден, что это изощренная проверка на прочность. И ради Бьянки он выстоит, не дрогнет, продолжит безупречно выполнять любые приказы. Время уходило, минута истекла. м а ц отстранился и, как будто пьяный, слегка пошатываясь, пошел к выходу. Это правда, я не обманываю. Дверь мягко закрылась, а я отбросил одеяло и бросилась за кристаллом. Мне нужно убедиться, нужно увидеть Бьянку.